Глава 19. Возможности магии. Выслушав от грустного дядюшки невнятное «Бес попутал, да огненный змей», решила разъяснить ситуацию. «Уважаемый Захар Иванович, все, что вы мне наговорили ночью...» Мои пальчики вертели чайную ложку. Я так и не решила, уезжать или нет из этого дома. Гном с самого утра поджидал меня возле дверей. Стоило выйти, как тот тут же начал уговаривать остаться. «Дарья», — тихо вздохнул родственник, видя, что я задумалась. «Очень обидные слова пришлось выслушать, тем более видеть вас в таком неприглядном состоянии. Зачем вы напились? С горя или с радости?» «Зачем?» — Захар Иванович потер лоб. «Так все пьют. Я же мужчина, и могу иногда расслабиться в кабаке». Ясно. Старик не раскаивается, что напился, лишь беспокоится, что лишнего наговорил. «По поводу ваших претензий», — произнесла я, наблюдая, как Зоя подает тому рассол, — «это вы нас практически силой заставили подписать договор найма. У Харитона есть доказательства, печать на пропуске, что в город мы въехали именно в тот же день». Родственник открыл рот, но я подняла руку, прося помолчать. «Не перебивайте, это еще не все. Так как о родстве я узнала только в кабинете эльфа, то и тут вы не правы. Никакого имущества мне от вас не нужно. Если вы заметили, то именно я сейчас вам плачу деньги, кормлю, а не наоборот. По поводу починки артефакта, вы наверняка знаете, что хороших артефакторов единицы, и я одна из них. Вы артефактор, судя по мастерской. Почему вашей дальней родственнице не быть ею? Посовещавшись с Харитоном, мы пришли к единому мнению, что за дополнительную плату арендуем у вас мастерскую со всеми незаконченными заказами. Тот молча хмурился, что-то себе там думал в голове. «Захар Иванович, а почему вы не выполняете свои обязательства? Берете в ремонт артефакты, но не делаете его». «Я... я...» Его кулаки сжались, но тут же разжались. «Видеть плохо стал. Руки трясутся. А работа мелкая». «А есть хочется», — со злостью выплюнул он. «Да, это проблема», — посмотрела на Харитона. Дядюшка же, надувшись, уселся за стол, взял блинчики, налил кружку холодного молока. «За три рубля сдам мастерскую», — неожиданно произнес родственник, проглотив блин. Видя, что мы молчим, добавил. «Разрешу пользоваться инструментами, но ничего из мастерской не выносить. И деньги пополам». «У нас встречное предложение для вас», — подбочинился Харитон. «За четыре рубля вы сдаете нам мастерскую, инструменты и обучаете госпожу всему, что сами знаете по арт-факторике. «Зачем обучать?» — он поперхнулся и посмотрел на меня. «Разве не вы починили примус?» «Я починила, но дело в том, что меня не обучали, самоучка. Найти мастера практически невозможно в нашей глуши. Поэтому мы и приехали в столицу. Сочиняла на ходу, вспоминая, а говорили ли мы ранее причину приезда. Кажется, нет. Вот оно что, дядюшка приосанился, погладив лысину. Хорошо, я согласен, но деньги вперед. Сначала договор, произнес гном. Список всех заказов, что вы набрали, сумму денег, которые за них получили. Хорошо, пойдемте в мастерскую. Все покажу. На лице родственника появилась улыбка. Бумаги и цифры я доверила Харитону. Сама лишь наблюдала за тем, как на столе растет гора артефактов, что нужно отремонтировать. Мне не терпелось приступить к работе, все разобрать, прикоснуться к магии и отремонтировать. Но вскоре меня постигло разочарование в учителе. Тот на самом деле плохо видел магические линии. По его словам, они сливались в разноцветную кашу. Нет, Захар Иванович что-то мог подсказать в теории, но как работник он оказался неудел. Попросив гнома принести мой сундук, сделала последнюю попытку. Достала артефакт, что был забит черными линиями, и попросила дядю пояснить, как его чинить. Что-то из теории все же родственник знал. Оказывается, этот артефакт настолько испорчен, что его или выкинуть, или вливать в собственную магию с применением растолченного в пыль магического камня. На мой вопрос, как влить свою магию, Захар Иванович ответил, что нужно выпить зелье на основе того же камня и пытаться с помощью медитации направить свою магию в кончики пальцев. Попросила показать, не смог. На самом деле у дядюшки ни разу не получилось влить свою магию в артефакт при ремонте. «Если бы я мог, разве бы жил в таких стесненных обстоятельствах?» — недовольно буркнул тот. «Я был бы самым богатым человеком в столице. Использование своей магии дает преимущество перед более слабыми артефакторами. Если у вас получится вызвать магию, то и создавать артефакты для вас не будет проблемой». На мой вопрос, есть ли у родственника книги по нужной мне теме, получила утвердительный ответ. Захар Иванович принес две тоненькие книги и перед тем, как отдать, задумался. Неужели я решил и за это получить копейку? Но нет, отдал молча. Прочитаю, изучу и верну, поблагодарив, отправилась переодеваться. Ремонта предстояло много. Через время я появилась в мастерской в старом платье, фартуке и косынке. Родственник рассортировал артефакты по сложности, простых заказов было больше средней сложности всего пять. а под конец он протянул кинжал в кожаном чехле прошептав один господин оставил перед отъездом выдал авансом 2 рубля после ремонта обещал еще пять без попутал я взял заказ но даже линии увидеть не смог настолько они тонкие когда придет за ним не сказал что делает нож поинтересовавшись аккуратно вынуло холодное оружие из ножен Ручку украшали письмена на незнакомом мне языке. Без засечки попадает в цель при броске и тут же возвращается в руку к хозяину. «Вероятно, имеет еще какие-то возможности. Я не спросил», – застонал Захар Иванович, хватаясь за голову. «Дарья Александровна, молю, попробуйте его первым отремонтировать. Таких людей обманывать нельзя». «Захар Иванович, хватит трястись». Всегда можно вернуть два рубля и сказать, что ремонт ножа вам не по силам». «Где я возьму эти два рубля?» Старик был огорчен. «Неужели пропил все семь рублей?» «Вы совершенно недавно получили приличную сумму». «Нет ее у меня. Карманы пусты. повысив голос, тот вывернул карманы брюк. «Долги раздал, да в зашёл». «Хорошо. Если у меня не получится починить нож, то я выделю два рубля». Но удержу из доли, что вам причитается за ремонт более легких артефактов, указала рукой на стол. Харитон, есть артефакты, что сегодня нужно отдать людям? Все, последовал ответ. Как все, удивленно посмотрела на гнома. Некоторые из них уже месяц лежат. Удивляюсь, как Захару Ивановичу удается сдерживать возмущенных хозяев вещей. Харитон, без тебя я не справлюсь. Говори, какие нужно посмотреть в первую очередь. Я села на стул, открыла шкатулку и достала очки.